Глава 39. Аделина. Клуб, танцы, веселые конкурсы, снова танцы, потом прогулка по сонному городу. Тем не менее, на некоторых улицах бурлила жизнь, и я впитывала ее каждой порой своей кожи с удивлением и восторгом. Компания редела понемногу, пока не осталось несколько человек, не более десяти. Нас было не больше десяти, в итоге осталось пятеро. Юля с Робертом, Карль, я и Юджин, который сильно перебрал и передвигался лишь чудом. Моя съемная квартира на другом конце города. В каждой клеточке тела — тотальная усталость. Хоть падай там, где стоишь. Не удержавшись, я именно так и сделала. Рухнула на край фонтана, вытянула ноги, стянула с них босоножки. А, боже!» Растерла домозоль и содрала их. Впервые со мной такое. «Не стани золотца!» «У меня на этот счет пробуждаются кое-какие воспоминания», — мгновенно отозвался тусовщик Кароль. «У вас же амнезия». «Увы, она то включится, то выключится». Все устали. Ему хоть бы хны. На таблетках, что ли? Глаза сверкали, движения четкие, улыбка на смуглом лице. «Ох, красавчик!» Я залюбовалась им и отвела взгляд в сторону. «Предлагаю поехать к нам. Думаю, в нашей квартире мест хватит», — раздался голос Роберта. Ты про ту квартиру, что я тебе подарил, уточнил Кароль. Да, там точно хватит. Юля уже зевала вовсю, ей бы отдохнуть, но вдруг она всполошилась. Ловите, ловите Юджина! Замахала руками. Мы обернулись. Юджин, как и я, сначала присел на край фонтана, но его сморило немного, и он лег. Лег и, шевельнувшись во сне, вдруг заскользил вниз. Ближе всех к нему стоял Кароль, но он замешкался. Я была готова поспорить на что угодно. Гароль замешкался нарочно. Он бы успел схватить Юджина, но потянулся к нему слишком поздно и слишком медленно. Не очень-то Эмиль хотел ловить Юджина и заржал первым из всех, когда мой новый босс очнулся уже в падении, но ничего сделать не успел, бултыхнулся уже в воде и завопил. Я не хотела смеяться, но это было так забавно, что у меня слезы пошли градом. Купание в фонтане запрещено. Молодые люди, просьба соблюдать порядок. — раздался строгий голос патрульного. «Оформить товарищи, не желаете?» — ухмыльнулся Карль. «Ах ты гад! Мы уже уходим, — сердечно заверила я патрульного. Простая случайность, не более того». Роберт протянул руку Юджину, вытащив его из фонтана. И мы поехали, зевая, на квартиру Юлии и Роберта. Всех разместили по отдельным комнатам, а потом Юля забежала ко мне и махнула рукой. «Готовься!» «Сейчас у Мора будет, честное слово, прячься в шкаф». «Куда? Эй, зачем? В шкаф?» «Ага, я гарантирую, это будет самое смешное, что ты видела в своей жизни». «Наверное, это все алкоголь». Однако Юля вроде не пила. Не пила, но веселилась от души. Идея спрятаться в большой полупустой шкаф казалась мне сумасшедшей. «Один раз дурачимся, ну!» — шикнула Юля. «Да, ну зачем?» Залезла в шкаф, притаилась. «Я голову даю на отсечение. Как только в квартире все стихнет, сюда припрется Карль», — зашептала Юля. «Почему?» «Я сказала, что ты спишь в этой комнате. Вернее, он сам так разузнал, типа невзначай. И я заметила, как он на тебя смотрел на вечеринке, когда думал, что никто его не видел. Платоядно смотрел. Хочу разыграть его». Роберт тоже в теме. Отвлекает Эмиля. «Думаешь, стоит?» — засомневалась я. «Ой, да ладно тебе!» Разыграем самого Эмиля. На детском приколе разведем. Думаешь, я не поняла, что он тебя обидел? Между вами напряжение, как под парой высоковольтных проводов. Скажи, в какой позе ты спишь? Забралась в кровать. Я помогла Юле лечь так, как обычно спала я, накрыла ее простыней, подложила так, чтобы со стороны Юли выглядела повыше, чем была. Лицо она прикрыла простыней, оставила лишь темные волосы. Потом я вернулась в шкаф. Несколько минут ничего не происходило. Я сама чуть не уснула. Однако, когда я уже решила, что затея провалилась, дверь тихо отворилась, и в спальню проскользнул кое-кто крался. Спишь, золотца. Сердце подпрыгнуло в горло, забилось там. Тихий шорох. Кажется, Эмиль присел на кровать. Признайся, скучала по папе? «М -м? Блин, я покраснела. Что обо мне, о нас, подумает Юля. Я очень. От этого признания мое сердце чуть не расплавилось. А еще я немного ревновала, что эта Юля там лежала. Вот опять шорохи. Возможно, ты обижена, но расставание пойдет нам на пользу. О, ты решила спать в одежде? произнес будораженным шепотом, и. В этот самый момент в спальне зажегся свет и раздался возмущенный ор Роберта Принца: Ты что, пристаешь к моей невесте? Рявкнул он и направился в сторону Эмиля, который застыл. «Что? Кто? Я? Никогда!» — возмутился Карль. «Тогда что твоя рука делает на ее попе?» Эмиль выдавил что-то из себя и грязно выматерился, сорвав со смеющейся Юли простыню. «А я-то думаю, больно круглая попа стала у кое-кого. А где выдумщица этого балагана?» Эмиль пронесся вихрем к шкафу и распахнул дверцы, глядя на смеющуюся меня. «Клянусь, я просто смотрела. Ни за что не поверю». Гордо задрал свой восточный нос. «Так и есть, Эмиль. Это тебе за то свидание вслепую», — пророкотал Роберт. «Неблагодарность. черная, вопиющая неблагодарность», — возмутился Карль и вышел, не сказав ни слова. «Мы еще долго смеялись. Потом я уснула, как убитая, поставив под дверь сигнализацию в виде комода по совету Роберта». Затяжное ночное празднество утром отложило отпечаток на наших лицах. Эмиль все еще дулся. Ничем не выдавал, но я-то знала эти жесты и намеренное игнорирование. Даже заныло немного внутри. Может быть, зря я повелась на розыгрыш. Вроде бы щелкнули наглеца по носу, но внутри до сих пор все дрожало от его слов: Ты соскучилась, а я очень. Роберт и Юля были довольны и собой, и всеми собравшимися. Один Юджин был не в курсе, ведь он все продрых и страдал от похмелья. «Я больше не буду пить», — заявил он по глоточку, отпивая кофе. «Больше не буду пить. И почему у вас всех такой довольный вид?» «А мы тебя разрисовали зубной пастой, пока ты спал, и сфотографировали», — съязвил Эмиль, сгреб с тарелки тост и откланялся. «Что, правда?» — потер опухшее лицо Юджин. «Нет», — он пошутил. «А какая муха тогда его укусила?» «Ох, не знаю, что за муха. Скорее, оса в задницу ужалила», — рассмеялась Юля. На телефон пришло сообщение от Кароля. «Ты кое-что забыла забрать из моего дома. Свою машину. Водитель отгонит ее в гараж роба. Ты же сдружилась с принцами. Думаю, он не будет против. Постскриптум. Ты не ошиблась в выборе друзей». «Кажется, это все. Точно конец. Может быть, зря мы пошутили. Так грустно, хоть плачь». Ты соскучилась, а я очень.